Жертва номер пять. Иван Тучков. Месяцем ранее. Итак, Москва со всеми ее проблемами осталась далеко позади. Внизу под крыльями красавца Боинга. Частный детектив Павел и его девчонка Римма, которые провели меня и поймали на живца в ее квартире, сдержали свое слово. А я еще боялся, дергался. И когда проходил паспортный контроль в Шереметьеве, ужасно волновался. Вдруг сейчас прапор-пограничник возьмет мою документину, сверится со стоп-листом и скажет «Подождите, пожалуйста, пару минут», а сам вызовет наряд. Но Синичкин оказался человеком чести, и меня спокойно выпустили из страны, Я на радостях осушил бокал пива в баре в зоне вылета, а потом купил несколько 50 граммовых мерзавчиков с виски, чтобы скрасить свой полет до Ниццы. Там я заеду в свой любимый отель и пойду на море. Я окунусь в него впервые в этом сезоне и почувствую исключительный кайф». Потом, конечно, мне предстоит бежать и скрываться, потому что даже детектив Павел не обещал мне полный иммунитет, он только дал отсрочку на сутки. Но мир велик, и у меня достанет еще времени, чтобы побегать по нему, понаслаждаться жизнью, до тех пор, пока справедливая российская фемида протянет за мной свои грязноватые лапки». Я кайфовал в своем кресле в аэробусе, потягивая кофе, в которое влил большое количество виски. Как хорошо убивать и не чувствовать раскаяния, отравить насмерть человека чуть ли не на глазах миллионов и оставаться безнаказанным. Я встал, чтобы размяться и сходить в туалет отлить. В тесном коридоре... Мы едва разминулись с толстой, нескромно одетой в золоте бриллиантах и майке Кристиан Диор русской дамой, которая очень внимательно посмотрела на меня».